Понимаю. Я стала думать о мимолетности жизни. Когда-нибудь размышляла я, люди забудут и эту войну, смерти, бомбежки, сражения. Не сразу, конечно, понадобится сотни, тысячи лет. Но рано или поздно все уйдет в небытие, займет свое место среди теней прошлого. Страдания и ужасы сменится в умах людей другими, которым еще только суждено произойти. «Трудно представить», — покачала головой Урсула. «И все же так оно и будет», — заверила ее я. «Унические войны и Карфаген, Пелопонесская война, Греко-персидские войны...» Все свелось к нескольким главам в учебнике истории. Я замолкла, чтобы перевести дыхание. Давно отвыкла от долгих разговоров и горячих дискуссий. Потом устала договорила. Мне хотелось оживить прошлое, вдохнуть в него душу. Урсула улыбнулась, темные глаза засияли. А вот это мне понятно. Именно потому я снимаю исторический фильм. Вы раскапывали прошлое, а я разыгрываю его. И правда, согласилась я. Мне это и в голову не приходило нас сравнивать. Я просто восхищаюсь вами, Грейс. Вы столько сделали в жизни? Вопрос времени, пожало плечами я. Дайте любому человеку долгую жизнь, и он успеет сделать очень много. Вы скромничаете, засмеялась Урсула. Уверена, вам пришлось не легко. Женщине с ребенком в пятидесятых получить высшее образование? А муж вам помогал? К тому времени я жила одна. Как же вы учились? Большей частью заочно. Днем Рув была в школе, а по вечерам с ней сидела очень хорошая женщина, наша соседка, миссис Финбар. Я поколебалась. Мне повезло, что у зарплаты не было проблем. Стипендия? Что то в этом роде. Я неожиданно получила кое какие деньги. А муж погиб на войне? сочувственно спросила Урсула. Нет, он остался жив, а вот наш брак действительно умер. Урсула еще раз взглянула на мою свадебную фотографию. Мы развелись, когда он вернулся в Лондон. Нравы к тому времени переменились, люди повидали и пережили слишком много. Глупо было цепляться за партнера, который ничего для тебя не значил. Джон уехал в Америку, женился на медсестре американской армии, которую встретил во Франции. К несчастью, он скоро погиб. Автомобильная авария. Сочувствую. Не стоит. Во всяком случае мне. Это было так давно. Я едва его помню. Какие-то обрывки воспоминаний, вроде снов. Кто-то оскунет по нему, так это Руфь. Так меня и не простила. Хотела бы, чтобы вы остались с Джоном. Я кивнула. Обида Руфь из-за того, что ей пришлось расти без отца. Здорово омрачило наши отношения. Боюсь, что Финн тоже однажды призовет меня к ответу, вздохнула Усула. А вы с его отцом? У нас все равно ничего бы не вышло, сказала она так твердо, что я не решилась расспрашивать. Нам с Финном лучше вдвоем. А где он сейчас? — спросила я. Финн. С мамой. Последний раз, когда мы разговаривали, они шли в парк с замороженным. Урсула поднесла глазам руку, чтобы взглянуть на часы. Я и не думала, что уже так поздно. Мне пора бежать, освободить маму. Уверена, ей не нужна свобода. Внуки совсем другое дело, гораздо проще, чем дети. Интересно, у всех так? Наверное, да. Дети забирают кусок нашего сердца и играют с ним, как хотят, а внуки нет. С ними нет ни вины, ни ответственности, от которых так страдают матери. Одна только любовь. Знаешь, Марк, когда ты родился, я чуть с ума не сошла. Невероятное, захватывающее чувство. Та часть меня, которая захлопнулась много лет назад, к отсутствию которой я давно привыкла, вдруг пробудилась к жизни. Я обожала тебя, узнавала тебя. «Любила тебя так, что душа болела».